Глава 30. Запись из дневника анонима. Среди военных ходят тревожные слухи, говорят, что демоны стали что-то обсуждать, вести свои загадочные разговоры, готовиться к чему-то. Никто точно не знает, что это значит, но напряжение чувствуется в каждом шаге патруля, в сдержанных переговорах офицеров. Никто не может сказать, что именно задумали эти существа, но в их мрачных взглядах и непонятных жестах, Читается нечто зловещее. Армия приведена в полную боевую готовность. Команды отданы, и по периметру врат возведены дополнительные посты. Страх и настороженность растут. Как можно понять, на что способны создания, которые до сих пор оставались загадкой для всех? Я так хотела остаться с ней подольше, но реальность нашла нас в виде Кайнера. Он замер неподалеку, но подходить не стал позволяя этому моменту продлиться еще немного. «Мам, я хочу тебя познакомить кое с кем», помогая ей подняться, сказала я и кивнула в сторону моего демона. Она проследила за моим взглядом. Мне не было страшно, что она не одобрит выбор, ведь это ровным счетом ничего не изменит. «Добрый день, мисс». Демон подошел ближе и улыбнулся. Меган достала из сумочки салфетки, и принялась поправлять макияж, явно засмущавшись при виде мужчины, пускай и не из нашего мира. «Это Кайнер, мой парень». Наши пальцы переплелись, когда он встал рядом и нежно посмотрел мне в глаза. «Ого, это неожиданно, признаться честно», — вздохнула мать, но все таки не смогла сдержать улыбку. «Я представляла себе демонов. Иными? Среди моих сородичей есть разные экземпляры». «Некоторые устрашают даже меня», — кивнул Кай, а мама рассмеялась от такой галантности. Неудивительно, что именно этот демон стал лидером среди остальных. Он ловко находил подходящие слова и вызывал симпатию. «Может, посидим в более уютной обстановке», — предложил он, и мы не могли не согласиться с этим. «Мы отправились в небольшой ресторанчик, где заняли дальний столик, чтобы любопытные взгляды не мешали». Как бы мне ни было неуютно от того, что рядом мама, которая неожиданно стала частью моей жизни, я старалась держаться. Мне требовалось время, чтобы переварить случившееся, но то, как эти двое поладили, заставило сбросить часть напряжения. Мама внимательно слушала рассказы Кайнера о том, как мы познакомились, хотя он ловко умолчал о том, что я хранительница врат. «Удивительно, я и не знала, что демонов могут привлекать человеческие девушки» хотя Ева всегда казалась мне красивой, как ангел. «Да, мам, только вот в крови у меня демоны, и за это стоит поблагодарить именно тебя. Похоже, у женщин нашей семьи есть особая тяга к тем, кто так или иначе связан с преисподней». «Согласен, она прекрасна, как цветок душа пустоши», ответил Кай и дотронулся до моего колена под столом. «Никогда не слышала о таком». Он растет в моих краях, и не каждый демон может добраться до него, только достойные. Его дарят возлюбленным, чтобы подтвердить свои намерения. О, как романтично! — воскликнула Меган и хлопнула в ладоши. — Я намерен принести этот цветок вашей дочери, чего бы мне это ни стоило, — сказал Кай, и я поперхнулась помидором со своей вилки. Пришлось хвататься за стакан с водой, чтобы с залпом протолкнуть кусок, застрявший в горле. Я уставилась на демона, а он лишь улыбнулся, обнажив острые клыки. «Ого! Я вижу, вы настроены серьезно, молодой человек! Что ж, я не вправе указывать Еве, кого выбирать, но вы кажетесь мне очень приятным демоном. Не предайте мою дочь!» «Я скорее предам себя, чем ее!» — кивнул он, снова посмотрев на меня и загадочно улыбнувшись. Ужин прошел приятно и без последствий. Я попрощалась с мамой, обещая, что мы обязательно встретимся снова в скором времени. В следующий раз наша встреча окажется последней. В голове уже созрел план, что я расскажу ей, что отправляюсь в преисподнюю вместе с возлюбленным. Уверена, она поверит и вряд ли станет возражать после той уверенности, с которой говорил Кайнер. Уже сидя в машине, я осознала все, что произошло, и едва не расплакалась. Внезапно демон нажал на тормоз, заставляя поднять на него взгляд. «Что случилось? Можем прогуляться?» «Прямо здесь я глядела лес, где мы находились, удивляясь такому внезапному желанию, но Кайлиш кивнул. Он подал руку, помогая выйти из машины, а потом повел за собой в лес. Мы обходили стволы деревьев, и в голове всплыли воспоминания о том, как он впервые вез меня здесь. Тогда казалось, что демон закопает меня, Но все сложилось совсем по-другому. — Ты ведь не ведешь меня на верную смерть? — засмеялась, наблюдая за идущим впереди демоном, но он лишь обернулся, ухмыляясь. Лес вокруг погружался в полумрак от густых ветвей, и лишь солнечные лучи изредка пробивались сквозь листву, играя с тенями. Кайнер внезапно остановил меня, мягко прикрыв глаза ладонями, и шепнул, чтобы я доверилась ему. Теплые руки укрывали лицо, и в этом прикосновении было что-то волнующее, щемящее сердце. Я шла на ощупь, и с каждым новым шагом ощущение нарастающего ожидания становилось сильнее. Звуки леса, шелест листьев, легкие шаги по влажной опавшей листве казались приглушенными, словно лес затаился, предвкушая нечто необыкновенное. Когда он мягко велел остановиться, дыхание замерло, Ладони Кайнера медленно скользнули вниз, открывая взору неожиданное зрелище. На небольшой лесной поляне, освещенной мягким светом, лежал уютный плед, а вокруг были разложены закуски и фрукты. Два бокала с шампанским поблескивали на солнце, ожидая своего часа. Ленты, развешенные на ветвях, трепетали на легком ветру, придавая месту необыкновенную красоту, а нежные шарики с сердечками Вызвали на лице широкую улыбку. «Так вот, по каким делам ты уезжал!» Кинулась ему на шею и крепко обняла. «Это просто поразительно!» Никто никогда не организовывал для меня ничего подобного. Стоит ли говорить, насколько сильно мой демон удивил? Кажется, муравьи съели всю еду. Улыбнулся он, подхватив за бедра и заставляя обвить его талию ногами. «Да и вряд ли ты голодная после ресторана!» «И все равно это прекрасно», — возразила я, устраиваясь у него на коленях. «Ты самый чудесный демон из всех, Кайнер». В красных глазах на миг отразилась грусть, и я понимала причину ее появления, но старалась не погружаться в это. Мы оба знали, что нашим отношениям не суждено продлиться, и потому наслаждались тем, что у нас есть. «Насколько чудесный», — прошептал он, — касаясь губами моего уха. — Ну, настолько, что, когда мы шли сюда, я вспоминала, как думала, что ты убьешь меня в этом лесу. Кайнер рассмеялся, переместив поцелуй на шею. — Я никогда бы не причинил тебе вреда, Ева. И это не только потому, что ты — хранительница. — Тяжело было собраться с мыслями, когда он продолжал покрывать чувствительные места поцелуями. Я ощущала, как клыки осторожно царапали кожу, но не причиняли боли, распаляя желание. Знала бы ты, каких усилий стоило остановиться тогда, в твоем сне. А потом ты поцеловала меня, защищая того идиота. Мне казалось, что если буду держаться подальше, то смогу контролировать желание, но ты снова и снова играла с огнем, сама того не подозревая. Ты раздражал меня. Призналась, но тут же ойкнула, почувствовав, как зубы слегка впились в шею. «У меня для тебя кое-что есть», — загадочно сказал он. Он засунул руку во внутренний карман куртки и вытянул передо мной сжатый кулак. «Подарок? У меня день рождения через четыре месяца, но, учитывая, что ты будешь... Раз уж мы на земле, по вашим обычаям я должен подарить кольцо», — перебил Кайнер, раскрывая пальцы. На ладони лежало небольшое белое кольцо. Тонкие линии металла переплетались, словно веточки, образуя изящную окружность. Это кольцо дарят не по-любому случаю, Кай, а для определенного события, но спасибо. Я подцепила красивое украшение и надела его на безымянный палец, единственный, на который оно идеально село. Я люблю тебя, Ева, и, как говорил, сделай все, чтобы ты была со мной. Кай, не сдержав слез, я крепко обняла своего демона. Я тоже люблю тебя очень сильно. Обещаю, я не остановлюсь, переверну всю преисподнюю, но найду ответы, чтобы ты могла жить в обоих мирах. Как же хотелось кричать, умолять его не делать этого. Надежда — опасная вещь. Поначалу кажется, что стоит постараться, и путь откроется. Но что делать, если преграды непреодолимы? Кайнер верит, цепляется за это чувство, но ведь я знаю, что он не сможет изменить сложившиеся обстоятельства. Как хотелось бы, чтобы он оставил все это, чтобы воспоминания обо мне угасли и дали ему покой, как бы жестоко это ни звучало. Я не могла унять рыдания, рвущиеся из груди, не могла сказать правду, я ничего не могла, кроме как исполнить предначертанное. Наверное, я самая слабая хранительница из всех, если мне так тяжело дается эта ноша. Мы вернулись домой к заходу солнца. В этот раз уйти от обязанностей у канера не получилось. Вместе с Элли, Шионом и Стартой ему пришлось отправиться к своим, чтобы предупредить о готовности. Я осталась в гостиной с Берри, погруженной в чтение. Эр уехал к Саше, видимо, решив провести с ней все оставшееся время. Удивительно, что врата разумные. Оторвавшись от книги, задумчиво сказала синякожая демоница. Я, конечно, догадывалась, но не думала, что у хранителей с ними такая связь. Ничего удивительного. Врата — душа первого человека, вкусившего магию, а хранители — ее потомки. Значит, эта легенда правда, Берри устремила взгляд вдаль. Ужасная история и такой трагичный финал. Эта женщина. Она получается все это время Защищала два мира от разрушительной магии? Скорее была проклята магией любимого, который хотел спасти ее. Диманесса нахмурилась и отложила книгу в сторону. Ты ведь просто откроешь нам проход, Ева, и все будет в порядке? Вдруг, серьезно посмотрев на меня, спросила Берри. Вы будете в безопасности. А ты, Ева, с тобой все будет в порядке. Я не знала, что ответить. Поэтому молча смотрела на девушку. Наверное, я не была готова к тому, что вопрос зададут вот так прямо в лоб, и растерялась. «Что врата сказали тебе? Отвечай, Ева!» «Вы вернетесь в преисподнюю, и больше не будет никаких врат и хранителей, потому что проклятие закончится на мне. Я единственная хранительница, влюбившаяся в демона, как было в самом начале. Я стану той, на ком круг замкнется. Что ты имеешь в виду? Открыть проход означает отдать свою жизнь, Берри. Тяжелый груз свалился с плеч. Мне больше не нужно было нести все это одной. И я вздохнула полной грудью. И это правда, что если вы не вернетесь, то Земля и все, кто здесь находится, умрут. Два мира не созданы друг для друга. Он знает? Синие глаза наполнились тоской. Нет, и не говори ему, прошу. — Никто, кроме тебя, не знает и не должен знать. — Ева, это нечестно. — Понимаю, но другого выбора нет. Как я могу сказать ему, что умру, когда врата отправят всех домой? Ты хочешь, чтобы он поставил все под угрозу? — Кайнер — демон, а не идиот, Ева, — вздохнула демоница, с укором покачав головой. — И его знание все равно ничего не изменит. Бэри поднялась и велела мне сделать то же самое а потом крепко обняла. Я не ожидала поддержки, но оказалось, что именно она была так важна сейчас. «Спасибо тебе, храбрая хранительница. Я никогда не забуду, что ты сделала для нас», прошептала она и смахнула слезу. «Обещаю, что ничего не скажу ему, пока мы здесь, но не стану молчать, когда мы окажемся в преисподней. Он обязан знать правду, чтобы не мучиться потом». Это лучшее, что я могла получить. Найти того, кто расскажет правду, когда опасность будет позади. Я напишу ему письмо. Передай его, когда настанет время. Осторожным жестом демоница стерла мои слезы с лица и кивнула. Я не стала тратить время на разговоры и сочувственные вздохи, поэтому поспешила в комнату, чтобы скорее написать письмо. На столе лежала та самая тетрадь, в которую я, казалась совсем недавно Записывала вопросы для демонов, чтобы разобраться во всем лучше. С того момента будто прошла целая жизнь. Улыбнувшись, я села за стол, взяла ручку и замерла над листом. Что написать в прощальном письме? Как рассказать о неотвратимости будущего и о том, что жалею, что не рассказала все? Получи я такое письмо, чтобы почувствовала? Слова упорно не хотели ложиться на бумагу, и я принялась просто чертить линии, надеясь, что мысли соберутся. Внизу что-то громыхнуло, и я резко поднялась. Глухой звук не был похож на обычное недоразумение, вроде разбитой вазы. «Берри!» — я спустилась с лестницы, но не обнаружила в гостиной демоницы. «У тебя все хорошо?» Из коридора на первом этаже вышел Ирион, и в этот момент сердце забилось с бешеной скоростью. Его руки были по локоть запачканы кровью, и, судя по ухмылке, раненым он не был. Где Берри? Я попятилась назад, предчувствуя нечто ужасное. Взгляд мужчины пылал безумием. Это был он. Эр напал в лесу, теперь сомнений не было. Я подозревала кого угодно, но только не его. Самый неприметный демон оказался тем злоумышленником. Неудивительно, что я не выделяла его. Он так умело скрывался за отношениями с Сашей. Не переживай за нее. Его смех говорил о потере рассудка, и это заставило кожу покрыться мурашками. «Я уже не надеялся поймать тебя, мышка!» Зачем? Нужно было тянуть время до приезда остальных, но что-то подсказывало, что в этот раз спасения ждать не от кого. Опустив руки вдоль тела, я взмолилась, чтобы силы не подвели. Не уверена, что смогу метать огненные шары, но достаточно воспламениться, чтобы Эр не осмелился подойти ближе. «Зачем?» — демон склонил голову набок, делая вид, что задумался над вопросом. «Только идиот захочет возвращаться в преисподнюю. Останешься здесь, подохнешь. О, уж лучше смерть, чем терпеть умалишенного отца, помешанного на жажде власти. Ты не понимаешь, что все люди умрут из-за твоей прихоти? Думаешь, мне не плевать на всех людей?» — рявкнул Эрион, шагнув ближе. «А как же, Саша?» Я надеялась нащупать хоть что-то человеческое внутри свихнувшегося демона. На мгновение он задумался, и я обрадовалась, что затронула нечто теплое, но демон ухмыльнулся шире, окончательно являя безумие. «Эта стерва бросила меня еще вчера!» Пришлось перегрызть ее тонкую шею. В груди все сжалось, дыхание стало прерывистым, Холод пробежал по коже, оседая на ладонях, делая их безжизненно холодными, лишенными тепла. Слова звучали в голове отголосками, оставляя гулкое эхо бессилия. В глазах все поплыло, а мир будто накренился под неестественным углом. Тело не слушалось, все силы ушли на то, чтобы просто оставаться на ногах, удерживая равновесие. «Ты врешь! Ты ведь сказал, что... что поехал к ней!» Эта дрянь уже пару дней лежит в багажнике. Надо было закопать ее, пока никто не заподозрил. Перед глазами стоял образ журналистки. Красивой, уверенной и такой... живой. Она не заслужила такой смерти. О, ты что, плачешь? Как это по-человечески? Она тоже плакала. Умоляла отпустить, хотела бросить меня. Сказала, что так будет лучше, представляешь? Прекратит. «Ты чудовище! Рад, что хоть кто-то смог это увидеть!» — кивнул убийца. «Даже гребаная сестра считала меня слабаком. Надеялась, что именно она займет трон после смерти старика. И она тоже умрет здесь. Так ей и надо!» — зло крикнул Эр, смахнув с полки хрупкие вазы. Осколки с грохотом разлетелись по плитке на полу, и я рванула в сторону выхода.